Глава 10. Сделать этот дом пригодным для жизни. В прихожей бывших материнских покоев неспешно беседовали Карло Рецци, целитель Виттеллио и Тилечко. Увидели вывалившуюся из портала компанию, подскочили. «Ой, брат Василио, брат Джанфранко, здравствуйте!» – защебетала Тилечко. «Ты кого притащил?» – нахмурился Карло. «Помощников? Момент!» – Фалько выглянул наружу и позвал оставшихся мальчишек. Значит так, господин великий герцог тяжело болен. Насколько тяжело, господин Вителю, расскажите нам. Весьма тяжело, Вителю поклонился. Болен тем же самым, что и госпожа в соседней комнате, то есть его магические и жизненные силы пила темная тварь. Но госпожа пострадала, так сказать, одномоментно, а его милость герцога подъедали в течение пары месяцев понемногу. Его силы восстанавливались, их тянули снова, и так до тех пор, пока уже стало нечему восстанавливаться. Поэтому надежда на выздоровление, как в случае с госпожой, нет. Мой прогноз, ему осталось несколько дней, декада, максимум две. Единственное, что я могу сделать, уменьшить боль. Все слышали? Принимайте к сведению. Далее. Сына и наследника его милости мы с вами видели сегодня в подвальной лаборатории. Да-да, это он там лежит в виде кучки пепла. Я не рискну развеять этот пепел просто так, без охранного обряда. Это мы обсудим с магами Ордена Луча, помощь которых я запросил. Должны прибыть. Ждем. С ними вместе нам придется прочесать оба здания дворца и найти всех возможных темных тварей. Если они найдем ни одной, то и к лучшему. А завтра нам предстоит город с той же самой целью. Возможно, на это уйдет не один день. Я сейчас свяжусь со своими людьми, выясню, где они есть и как скоро смогут прибыть сюда. Надеюсь, они тоже смогут помочь. Далее, брат Василио, я прошу вас охранять вот эти покои и спать сегодня тоже здесь». Госпожа Элизабетта пострадала от тёмной твари, но все мы надеемся на выздоровление. Где-то за спинами ахнули служки ордена, они были не в курсе дела. «Брат Франко, я прошу вас о налаживании какого-нибудь минимального хозяйства в этих стенах. У меня люди с утра не кормлены. Я подозреваю, что здесь есть всё необходимое, и даже сверх того, просто нет людей. И вы единственный повар в этих стенах, кому я доверяю. Ещё госпожа Элизабетте, но она пока не сможет вам помочь». Берите своих, спрашивайте обо всем у господина Карло. Поклониться в сторону того. И придумайте нам всем ужин. Тилечка, Руджеро, Серафина, Джованни. Идете сейчас порталом в обитель, забираете свои вещи и еще вещи госпожи Элизабетты и тащите их сюда. Здесь господин Карло придумает, куда нам всем деться на ближайшие дни. Но вообще места должно быть много. Далеко не расселяйтесь, вы нужны мне под рукой. В обители присмотрите за телечкой и поможете ей все собрать и дотащить телечка держи артефакт!» Он вложил ей в трепещущие руки портальный камень. «Понимаешь, как работает?» «Уже да!» – кивнула она. «Отправляйтесь!» Молодежь отправилась. Карло послал куда-то брата Джанфранко. Брат Василио осматривал покои на предмет подвохов. «Господин Фалько, тут второй выход!» «Я знаю, из спальни должен быть выход в купальню и во второй коридор для слуг. И до его милости герцога это были комнаты герцогини». Брат Василию кивнул и пошел о чем-то спрашивать Виттелию, а Фальку подошел к уже испоганиному зеркалу и принялся поганить его грязными пальцами повторно. Поделил стеклину на четыре части. Чего мелочиться-то? Он сейчас просто хочет рассказать новости. И принялся вызывать. София, Матео, Дамиано, Габриэле. Первым откликнулся Матео. Отец! У него всегда эмоции переваливали через край. Ты нашелся, ты живой и ты... Где это ты? Рад видеть тебя. «Я в герцогском дворце в фару и собираюсь тут немного пожить». Матео затею одобрил, и тут в своем квадрате появился Дамиано. «Значит, слухи не врут. Ты жив и здоров». Дамиано был бледнолиц и белокур, вылитая лелия, невозможно загадочен. «Какие еще слухи?» – удивился Фалько. «Как же, к Матео явился твой приятель из Кайны и рассказывал много интересного», – сообщил младший. «Папа!» – вздох Софии, растрепанно, прелестно и как бы не со слезами. «Папочка! Они ничего мне не говорили, ни Матео, ни Дамиано, они что-то знали и молчали!» «Детка, я его образить не могу, что они тебе говорили, я сам о себе все узнал только сегодня!» «Фалько!» – могучий рык старого друга прошел по зеркалу дрожью. «Ты нашелся, старый драный кракен!» «Габриэле, я тоже рад тебя видеть!» «Ну вот, собрались все, можно рассказывать!» Дальше он кратко изложил все то, что уже знали его люди здесь. габриэли с частью его, Фалько-флота, был неподалеку, сказал вопрос пары дней. Матео оказался подальше, сказал дней пять. Дамиану обещал прийти порталом, но после новолуния. А София сказала, что дождется спокойствия и установления отцовской законной власти, а потом сразу же появится. танкреда и Лукьяно скучают, они давно не видели деда, а она не уверена, что их нужно брать с собой, возможно, позже. Ох, да, возможно, позже. И сначала пусть Лиза очнется, потом уже рассказать им всем еще и эти новости. А пока все живы, и спасибо за то великому солнцу. Следующая радостная встреча случилась буквально тут же. Леонардо привел лучей. Господин Леонардо! Альдо и Антонио радостно подскочили и вытянулись. Вот вы где! Леонардо потрепал обоих по макушкам. Фалько вас хвалил, это приятно. Сказал, придет на ваши экзамены. и Я так понимаю, он уже пристроил вас к делу, так? Так, так, Фалько вышел, обниматься с Леонардо, здороваться с другими. Кого-то он знал, кого-то нет, но сейчас это было неважно. Сейчас нужно было прочесать дворец от подвалов до крыши, оба здания, и жилое, и государственное, потому что ночевать в одном доме с темными тварями Фалько не собирался. Это заняло изрядно времени, но попутно удалось выяснить, кто еще есть живой в обеих частях дворца, пересчитать и представить к делу. Немногочисленная прислуга выбиралась из тайных укрытий, И все они очень радовались, что жрать больше никого не будут, что прямо сейчас на улицу не выгонят, и что есть какая-то работа, которой можно оправдать свое пребывание во дворце. Кого-то отправили проверить отопление в жилой части, кого-то убирать последствия зачистки, а основную часть – на кухню в помощь брату Джанфранко. Трех женщин видом поприличнее Фальку послал найти господина Карло и дожидаться при нем. Лизе и понадобится же какая-то прислуга. Всех найденных стражников и солдат из тайной службы поместили в тюремный блок. В подвале общественного здания было такое место. Откровенно темных тварей нашли едва десяток и убили без жалости. Нечего тут. Лабораторию покойного Пьетро вместе с его прахом опечатали магическими средствами. И Фалько с Леонардо сошлись на том, что наутро еще нужно будет обсудить вопрос о прахе с лучшими представителями света и сияния. И можно было отпустить лучей и вернуться на второй этаж частного пространства великих герцогов. Здесь доживал свои последние дни Гулельмо. Здесь все еще лежало без сознания Лиза. И надо было проследить, чтобы всех накормили, чтобы было где спать и вообще. И самому поесть, что ли. «Господин Фалько!» Тихий нежный голос. Пальцы касаются его плеча. Фалько открыл глаза. Глубокая ночь, тишина. телечка в рубахе. «Детка!» «Господин Фалько, может, вы тоже спать пойдете? Я думала, вы спите, вышла, а вы тут?» Фалько огляделся. Точно, после того, как все были накормлены и устроены, он пошел глянуть на Лизу. Лиза к тому моменту уже была переодета из всего того, в чем с утра ходила по подземельям, а потом еще и встречалась Пьетро в нормальную чистую рубаху. Ей даже немного умыли лицо, как он понял, и перенесли на кровать. Он вспомнил Вителио. «У госпожи есть кровные родственники?» спросил тот. «Есть где-то, только знать бы еще, как туда попасть», вздохнул Фалько. «Они нужны?» «Вообще хорошо, когда рядом кто-то близкий, дети, родители, возлюбленные». «Так, может, я сгожусь?» – глянул Фальку на целителя. «Вы?» «Ах да, вы же говорили, что хотите взять госпожу в жены». «Да, возможно. Если она дорога вам, если это не союз из политических или еще каких подобных соображений. Да и вы человек занятой, судя по всему». «Вот еще есть Тилечка». Девочка стояла рядом и смотрела очень серьезно. «Да, девочка – это тоже хороший вариант». В общем, побудьте с ней, ей станет лучше, даже если она сейчас и не услышит вас». Фалько подумал, что сейчас они пройдутся по подвалам и прочему, вытряхнут всех тварей и других гадов, а потом он придет и побудет с Лизой. И он пришел, и еще даже полуночи не было, он точно помнил. «Господин Фалько, спать лучше в кровати, правда?» Он заглянул в спальню, увидел Лизу с краю огромной постели и свои вещи, сваленные кучей в углу. «Так, детка, а ты сама где якорь бросила?» А тут есть еще одна комната, за стенкой. Наверное, там раньше жила какая-нибудь камеристка или горничная. Там отличная постель и вещи есть куда сложить. Фалько выглянул в прихожую. Там сидел на страже брат Василио. Все под контролем. Тогда сделаем вот что. Там вроде купальня есть, так? Хоть умыться, что ли? Давай пододвинем Лизу. Тут места еще на пятерых таких, как она, хватит. А я упаду с краю. И с ней, и мимо меня никто не проберется, если что. Так они и сделали. В купальне нашлось достаточно воды, телечка даже успела ее подогреть. В мешке нашлась чистая рубаха. Эх, а на утро, наверное, придется одеваться по парадному. Видно будет. Фалько прогнал спать телечку потушил свечу и забрался под одеяло к Лизе. Лиза была теплая и дышала. Пусть проснется к утру, что ли. И это уже была определенно последняя на сегодня мысль.